Он посмотрел на высокую неприступную стену у себя за спиной. Неприступной она была из-за своей абсолютно гладкой поверхности. И это несмотря на то, что была она вся испещена маленькими дверками, а потом на приближающихся к нему плотной стеной преследователей. А за ними выходили из домов на улице все новые и новые люди. Неужели он должен напасть на них? «Богата?» — окликнул его один из слепых. «Где ты, богата?» Он сжал лопату еще крепче и пошел по лугу назад, к деревне. И стоило только ему сдвинуться с места, как они устремились на него. «Если они до меня дотронутся, я их ударю!» — пронеслось у него в уме. «Боже, я это сделаю! Я подниму на них руку!» И тогда он выкрикнул. «Знаете же, я буду делать в этой долине то, что захочу! Слышите вы меня или нет? Я буду делать то, что захочу, и ходить куда захочу!» И они быстро двинулись на него. «Ощупью, но очень быстро!» Это походило на игру в жмурки с той лишь разницей, что глаза были завязаны у всех, кроме одного. «Держите его!» — выкрикнул кто-то. Он понял, что находится посреди вот-вот готового замкнуться круга преследователей, и чутье подсказало ему, что нужно действовать быстро и решительно. «Вы никак не можете понять!» — прокричал он, придав своему голосу как можно больше уверенности и силы. «Вы слепы, а я все вижу. Оставьте меня в покое!» богата. «Положи лопату и сойди с травы!» И от этого последнего окрика, такого покровительственно-снисходительного, приступ ярости охватил его. «Я же покалечу вас!» — прокричал он, стараясь задавить глухие рыдания. «Боже праведный, я же покалечу вас! Оставьте меня в покое!»